Спрятанные и потерянные. Главное, чтобы не орала. В прошлый раз орала сильно, поэтому белая пришла. Но тогда они постоянно торчали где-то рядом, а сейчас белая почти не приходит. А придурковатую и бабку друг от друга не отличить, в темноте-то. Касьян замолчал, задумавшись. Наверное, о том же, о чем Игорь. Если они здесь не видели, как выбраться наружу? Пройдет ли слепота, а если нет? Но тут нельзя было сдавать назад. Или двигать вперед, или оставаться на месте, молчать и ждать неизвестно чего, придут ли за ними. И если придут, кто первый? Белая, чтобы увезти навсегда, или спасатели? Мальчишки уговорились хотя бы попробовать вырваться наружу. А если там, наконец, смогут видеть, то бежать в разные стороны, и дальше уже как получится. Призрак, что так напугал Игоря сначала, теперь молчал. Хотя мальчик окликал его тихонько. Хотелось снова послушать про то, что их ждут и ищут. Может быть, если бы Игорь знал, как зовут того парня, то он бы отозвался. Но Игорь не знал. План был прост. Они обговорили его до самых глупых возможных мелочей, и остальные мальчишки помогали как могли. Игорь немного боялся, что кто-нибудь из спрятанных захочет вместо него. И в то же время удивлялся, что никто не предлагает этого. Они пытались рассказать ему про тех, кто приходит и приносит пищу, но Игорь запутался. Мальчишки и сами путались, несмотря на придуманные прозвища, Каждому казалось, что женщин то ли две, то ли четыре. И что кто-то притворяется, а кто-то, наоборот, приходит два раза, забывая, что уже приходил. Игорь понял только то, что белая — самое страшное. Бабка тоже, но она страшная по-другому. Кажется доброй, но эта доброта вывернутая, неправильная. Придурковатая всегда разная, и потому мальчишки иногда спорили, одна она или их две. И как назло, с едой все тянули и тянули. Никто не приходил. Мальчики то и дело приникали к стенам и полу, чтобы хоть что-то расслышать. Они уже давно изучили, где что находится. Где маленькая дверца. Ощупали петли, чтобы понять, куда она открывается. Оставалось только ждать. В этот раз пришла придурковатая. Ее можно было слышать и шаги, и постоянные вздохи. Но следом за ней бесшумно поднималась белая. Это чувствовалось по нарастающему давлению. Мальчишек снова вдавила в пол, не шевельнуться, не вздохнуть. На этот случай у них тоже был план. Один из пацанов рассказывал, как в фильме Герой, чтобы не заснуть, резал себе ножом руку. У них не было ножа, но был все тот же гвоздь, и Касьян заранее, тоскливо жмурясь от ожидаемой боли, поставил его торчком под ладонь, едва только ощутив приближение белой. Струсил, правда, и не решился в середину направить, поэтому острый кончик пропорол только тонкую кожу между пальцами. Воздух давил его в затылок но не было привычной вялости и безволия. Резко соднила руку, и Касьян чуял, как пахнет кровью. «Это что еще?» — едва слышно прошипел тонкий голос. «Кровью несет?» От этих слов Касьян обмер, едва не забыв о плане. Белая отвлеклась, принюхиваясь, и Касьян почуял, что не только он сопротивляется, но и само давление ослабло. На это они даже не надеялись, и безумная радость уколола его в самое сердце. А! -а, -а! завижал вдруг Игорь, как договаривались, отвлекая белую. И Касьян рванул ужом вперед, загребая руками и ногами, даже не пытаясь встать. Ему не нужно было сейчас видеть, из приоткрытой двери тянуло иным воздухом, и мальчик двигался к нему. Ледяные мягкие пальцы скользнули по его плечу, и Касьян дернулся, откатился, одновременно отмахиваясь гвоздем, который все еще был зажат в руке. Белая страшно ахнула, потом раздался грохот, будто что-то упало. — Отпусти меня! — зашипела она. — Убери свои руки! — Давай, давай! — испуганно зачистил Игорь. — Давай, я ее держу, кажется! Касьян не понял, что давать, но ускорился и нырнул в дверь. За ней оказалась лестница, узкая и деревянная. Обдирая ладони и бока, Касьян покатился по ней. В той же полной темноте, что и прежде.